глава 18 ты не спешил азари примчалась на поляну чтобы лично меня встретить не начинай меня не было всего семь часов я и так был как пуля даже до конца мероприятия не досидел лучше скажи вы отрепетировали проникновение сколько времени занимает переход то 80 человек ответ я знал заранее Реданни сообщил, стоило мне появиться в игре. Однако показывать свою осведомленность не собирался. «Я не собираюсь перед тобой отчитываться», — глаза паучихи вспыхнули огнем. «Вот сейчас ты совсем не угадала. Как раз передо мной тебе и отчитываться. Не забывай, все риски, связанные с тройкой героев, лягут на меня. И если вы окажетесь неспособны пробежать огромной толпой несколько десятков метров за 3-4 секунды, то эту толпу нужно будет резать» так что я повторю вопрос. Сколько времени занимает ваш переход? «Двадцать семь секунд», — нехотя ответила Азари после длительной паузы. «Быстрее не получится, там слишком узкие проходы». «Значит, нужно резать состав», — безапелляционно заявил я. «С момента, как мы откроем дверь до входа в портал, у нас будет десять секунд. Две на то, чтобы тройка владельцев Альтамеда осознала, в чем дело, шесть на портал и две-три, чтобы разобраться в ситуации, увидев нас». «Десять, Азари, десять, но никак не двадцать семь». Паучиха на это ничего не ответила, но по лицу стало понятно, похоже, разговор у нее уже состоялся с биханием. Чем мне импонировал китаец, так это умением анализировать ситуацию и делать правильные выводы. Карета дернулась и плавно двинулась дальше. До цели оставалось примерно шесть часов пути, так что я честно закрыл глаза и постарался поспать. События последних часов окончательно выбили меня из сил. Одно дело переживать за себя, другое за тех, кто тебе близок. Вика поставила ультиматум. Либо она едет со мной и разделяет все риски, связанные с китайцами, либо я отправляюсь домой один и навсегда забываю о ее существовании. Решительность секретарши всех неприятно удивила. Никто не ожидал, что умудренная опытом женщина способна бросаться в омут с головой. Собственно, почти два часа из семи, что меня не было в Барлеоне, мы занимались очередным переездом. Бражников выписал вики и Ире выходные, и, что мне больше всего понравилось, отправил мелкое недоразумение в круиз, как я и планировал изначально. Даже не пришлось изобретать велосипеды пользоваться помощью сторонних организаций. Матвей какое-то время сопротивлялся, но под напором своей девушки сдался, тем более что Бражников договорился с новым боссом Матвея по поводу отпуска. В итоге мы заселились, они выселились. Аналогичные события произошли и с моими родителями. Их тоже обещали отправить на отдых подальше от загребущих лап китайцев. Я обезопасил себя со всех сторон, и теперь давить можно было только на меня. "Надеюсь, ты не думаешь, что это что-то поменяет в наших отношениях", напоследок спросил меня Николай Плинто. "За тебя моя репутация трещит по швам. Такое не прощается, зная Рома. Именно я буду тем, кто лишит тебя достижения. И сейчас" Сразу, как только ты закончишь Соредани. Но мы точно еще встретимся. И эта встреча тебе не понравится. Приехали, выходи. Нужно расчистить местность. Голос Азари вырвал меня из дремы и воспоминаний. Я даже не заметил, как уснул. С трудом разлепив глаза, я сверился с картой. Мы вклинились достаточно глубоко в земли демонов. Сюда доступа ни вестникам, ни советникам нет. Паучиха выбрала ровную площадку, лишенную всякой растительности. Идеальное место для предстоящей битвы. Однако, прежде чем начинать, предстояло выполнить важную миссию — очистить пространство от нейтральных существ. Эта точка Стивала ничем не отличалась от всех остальных, так что мелкая живность попытается сделать все, что в ее силах, чтобы меня уничтожить. Использовать метку Бельфигора я не мог. Оповещать мир о появлении еще одного Верховного еще рано. Так что пришлось уповать на слаженные действия бойцов Поднебесной. И стоит отметить, они не подвели. Несмотря на сонм мелочевки, до меня смогли добраться считанные единицы. А оказалась права. В локации 250 уровня, где мы находились, букашки-мурашки кусали с той же силой, словно мы с ними были одного уровня. Никакого равновесия, о котором говорил Махан, и в помине не было. Для меня теперь смертельно опасна даже зона первого уровня. Поляна расчищена, твой выход квален. На всякий случай я прошелся по выжженной земле, готовый в любой момент отпрыгнуть от опасности, но нейтральные существа закончились. Неприятно признавать, но китайцы оказались намного более профессиональными и качественными игроками, чем легенды Барлеоны. «Обисал! Ты нужен! Приди на зов!» Стоимость призыва высшего демона составляет пять альмарилов. Подтвердите списание. Я не стал мудрствовать и пошел по отработанному пути. Из всех высших демонов я общался лишь с приспешником Баала. Остальные, если и не считали меня врагом, то явно в друзья не записывали. К тому же мы находились в землях Баала. Никто, кроме Абисала, сюда не явится. Хотя долгое время не спешил и он. Мне пришлось трижды повторить вызов, прежде чем на поляне проявился красный портал. В из него показались трое демонических собак 450 уровня, злобно зарычавших на сбившихся в кучу игроков после чего появился сам босс вне уровней. Обисал держал в руках пылающий клинок, с которого капала какая-то темная жижа. Броня демона оказалась закопченной и местами опаленной. Одно крыло потрепалось. Явившийся никак не походил на того лощеного высшего, с которым я привык иметь дело. И в то же самое время он буквально излучал опасность, говоря всему миру «бойся». Этого демона точно можно было бояться. Осмотревшись, Абисал сделал несколько шагов и навис надо мной, угрожая раздавить одним своим дыханием. — Смертный! Ты будешь жестоко наказан, если твой вызов окажется бессмысленным. Мне нужен дополнительный альмарил. Только он сможет погасить жар битвы, из которой ты меня выдернул, и заставит не думать о том, что мы можем проиграть прихвостнем Асмодея из-за твоего вызова. — Тридцать альмарилов тебя устроит? — спросил я едва не улетел прочь, когда лапа демона врезалась мне в грудь. «Насыпай! Этого хватит, чтобы не убить тебя сразу! Еще сотни потребуется чтобы ты ушел живым после нашей встречи! То, что сулит твое уничтожение, слишком заманчиво, чтобы это игнорировать!» Высший демон обессал предлагает сделку. «Ты отказываешься?» А обесал как только я нажал на кнопку «нет». Последовавший удар отбросил меня метров на десять назад, а шкала жизни рухнула едва ли не до единицы. Вот только бойцы Азари не дремали. И еще в полете в меня начало входить лечение, причем не из школы света, что могло доставить мне неприятности, а из школы тьмы, не только леча, но еще и значительно усиливая моего персонажа. «Тебе придется дорого заплатить за свое предательство!» — продолжил реветь и обессал. «Никто из приспешников Баала больше не станет работать с тварью, именуемой Тифлингом квалином Никто и никогда. А сейчас ты умрешь, и потеря достижения будет малой частью бед, что ты только что на себя навлек. Как я и предполагал, демон не стал разбираться с тем, кто прав, кто виноват. Как только я отказался потакать каждой его прихоти, он тут же показал свою истинную сущность. Игре явно не нравилось, что кто-то в ней продолжает существовать без смертей, из-за чего она всеми силами старалась исправить это недоразумение, в том числе и через демонов. Обисал неуловимой молнией оказался подле меня. Огненный меч взлетел вверх и с чудовищной силой обрушился на моего персонажа, выгоняя того в землю едва ли не по самую шею. Бабл, заботливо навешанный одним из паладинов Азари, принял удар на себя, но не смог погасить инерцию удара. Демон замахнулся еще раз, но повторно ударить ему не дали. В бой вступило сразу два рейда игроков. «Забираю! Вытаскивайте квалина!» Против Абисала выступил огромный как гора воин. Однако просто так отпускать меня демон явно не собирался. Несмотря на то, что все его внимание оказалось поглощено танком, игровая тварь умудрилась зацепить меня хвостом, стоило выбраться из ямы. Очередной полет закончился вне выжженной поляны, где на меня сразу же набросились местные жучки-паучки. Потребовалось три бабла и куча моих безвозвратно потраченных нервных клеток, чтобы оказаться в относительной безопасности. Именно что в относительной, так как вскоре последовал ошарашенный крик танка. «Уводите Тифлинга! Не могу удержать босса! Он все время срывается!» «У босса нельзя изменить главную цель! Таунты заканчиваются, перехватывай!» «Забирай!» — кричал второй танк. «Не идет! Я вне агролиста! Он сорвался, таунты не работают! Босс сейчас пойдет по рейду!» Абисал отвернулся от танка, безуспешно пытающегося хоть как-то зацепить демона, и уставился на меня. «Ты пожалеешь о том дне, когда предал Баала! Ты забываешь, Крылатый, я никогда не был его рабом!» Несмотря на то, что произнес я фразу почти себе под нос, Абисал ее услышал. Зарычав от злости, демон очертил огненным мечом полукруг, и от танка, что все еще пытался обратить на себя внимание, не осталось и следа. Воина пятьсот сорок седьмого уровня убила мгновенно с одного удара. «Поднимаем!» — Азари не дремала. «Его нет! Персонаж вне поля зрения!» Жрецы начали паниковать, неспособные выполнить приказ лидера. Пространство разорвал демонический хохот Абиссала. Демон упивался тем, что происходит, и, не думая о том, что его, понимаю, лишь один я, провозгласил. «Черви! Вы все черви предо мной и моим господином!» «Ваши душа станут хорошим даром Баалу и его детям!» «Всем внимание!» Азари продолжил руководить рейдами, несмотря на то, что они начали разваливаться на глазах. «Мне позвонил танк. Его не убило, а перенесло в локацию демонов. Милишники, близко не подходим. Стрелки, заливаем тварь. Открылась первая способность». Кованый удар. Описание. «Демон наносит удар, что с вероятностью 90% отправляет игрока в локацию вотчина Баала». Локацию возможно покинуть только через перерождение. Множитель урона в локации x Х4. Множитель получаемого опыта и добычи x Х10. Время восстановления способности — 60 секунд. Все, что мне оставалось, горько усмехнуться. Одна из шести способностей Абисала стала доступна для анализа. И, что примечательно, она оказалась направлена непосредственно против меня. Для остальных игроков попадание в локацию с демонами не проблема. Перерождение им не страшно. Даже наоборот, есть вероятность урвать себе что-то стоящее. Мне же подставляться под способность категорически нельзя. И, словно услышав мои мысли, обесал, крутанул мечом, поворачивая его в мою сторону. «Теперь ты! бал насладиться твоими страданиями сполна! Ты станешь его послушной игрушкой и будешь молить о смерти!» На шквальный огонь, устроенный игроками, демон не обращал никакого внимания. Полоска жизни ползла вниз, но слишком медленно, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. Где-то сбоку взвыли трое собак, что явились вместе с Абисалом, и азари пришлось отвлекать бойцов на новую угрозу, что стало для меня почти фатальным событием. Абисал наконец начал двигаться, причем перла эта махина разом выросшая в два раза в мою сторону. «Работаем!» азари не сдавалась пытаясь отработать. «Маги, вытаскивайте квалина! паладина баблы! Не дайте Тифлингу умереть!» «Порталы не работают! Идет блокировка!» Тут же послышался отзыв какого-то игрока. «Это сценарное событие! Останавливаем босса! Закидываем его тапками!» Вот только сказать это было гораздо проще, чем сделать. Абисал шел в мою сторону, не обращая внимания на происходящее. Лишь изредка он взмахом меча отшвыривал от себя наиболее ретивого воина. В остальных случаях просто шел прямо, давя игроков как червяков своими огромными лапами. Только сейчас я понял, что тот обисал, что сражался с Плинту неподалеку от моего замка. Ни в какое сравнение не шел с тем, что находился перед нашими глазами. Просто босс вне уровней и босс, которого пришли убивать, оказались существами абсолютно разного уровня силы. «Квален, да беги ты! Нужно выйти из зоны его агро!» Истеричное предложение, на которое я даже внимания обращать не стал. Уровень жизни обисал и снизился всего на 10%, и стало понятно. Тем составом, что сюда явился, справиться с демоном невозможно. Впереди замаячил красивый вайб, перерождение и лишение достижения. Но я сюда явился не для того, чтобы покорно смотреть на то, как меня убивают. Мне просто нужно подождать. «Передай моему повелителю, что это мой ему дар!» Обисал наконец дошел до меня и занес меч. Счет пошел на мгновение. «Если я промедлю, смерти не миновать». И когда клинок достиг верхней точки и замер, готовый обрушиться вниз, я прошептал «Эйринес, сейчас». Все произошло мгновенно. Меч Абисала пошел вниз, но врезался в препятствие и замер, когда до меня остались считанные миллиметры. Вернее, огненный клинок вспорол броню, словно тонкий лист, но вот добраться до самого персонажа не смог. Не хватило буквально Микрона. «Вы избежали летального урона. Удача плюс один». «Ты!» — обисал-пустил такого петуха, что у меня даже потеплело в душе. Судя по голосу, высший демон боялся мою мать, как простые люди огня. «Какой миленький демоненок!» — ласково произнесла явившаяся Эринес. «Даже жаль будет отдавать тебя моему сыну. Такой экземпляр в моей армии смотрелся бы идеально». «У тебя нет власти в этих землях, порождение сета!» Абисал попытался собраться и даже надавил на меч. Сдвинуть его, однако, не сумел. Эринес крепко держала его в руке, словно какую-то палку. «Так я и не собираюсь тебя убивать!» Улыбка главы фракции Сетта могла заморозить. «Зачем мне оповещать всю округу о своем прибытии? Я здесь для другого. Чтобы блокировать все твои силы, Рогатик. Ты сейчас не более опасен, чем котенок, едва родившийся на свет». — У тебя нет власти в этих землях! — Абисал начал повторяться. Однако сейчас его слова прозвучали куда увереннее, чем раньше. — Это наш мир! Сэт его не получит! — послышался неприятный скрежет. Демон начал вытаскивать меч из рук Эринес. Впервые с момента появления улыбка на лице матери померкла. Мгновение — и огненный меч оказался на свободе. обесал неуловимым движением ткнул им в мою сторону, пронзая насквозь, О том, что на мне броня, оружие, видимо, не знала Против вас использована способность кованный удар». Осуществлена проверка вероятности переноса в локацию вотчина Баала. Текущее значение вероятности — 4. Вы игнорируете способность кованный удар». Получен урон. Вы смогли пережить опасную способность. Удача плюс 10. «Да не стоите же вы!» — закричал я, заметив, что игроки просто смотрели на происходящее, не делая ровным счетом ничего. «Эйринес его блокирует, но убить не может!» Это наша задача!» Отступление отбросило меня в сторону, подальше от застывших титанов. Абисал дернулся было за мной, но не смог. На пути встала Эйринес. «Далеко собрался? Даже не пытайся призвать своих. Пока я здесь, это моя зона. Разве ты не чувствуешь, как с каждым вдохом твои силы уходят? Еще немного и Великий Абисал превратится в мою марионетку». «У тебя нет власти в этих землях!» зарычал демон и замахнулся мечом. Только на этот раз удар предназначался не мне, а Эринес. Демонесса не стала блокировать, а плавно ушла в сторону. И в этот момент в обессало прилетела очередная порция подарков от игроков. Атака, что раньше лишь бессильно облизывала шкуру тварин, нанося по единице урона, на этот раз почти вся ушла в цель. Полоска жизни демона заметно дернулась и упала сразу процентов на 10 «Работает!» — послышались радостные выкрики. «Стоп, флут!» мелишники пробуйте подойти ближе! Танки, забирайте твари и перетаскивайте ее в центр поляны!» Дело сдвинулось с мертвой точки. Эйринес успешно блокировала силы Абисала, не позволяла ему сбежать или призвать на помощь всю мощь армии Баала, в то время как игроки самозабвенно использовали весь доступный им арсенал способностей. На 60% жизни Абисал продемонстрировал следующую способность, унесшую жизнь всех игроков, находящихся на значительном удалении. Черные молнии пробивали защиту, нанося поистине колоссальный урон. Выжженная земля накрылась неким подобием смертоносного купола, убивающим каждого, кто к нему прикоснется. И этот купол начал сжиматься, заставляя игроков все ближе и ближе подходить к демону. Осознав, что с Эйринес справиться ему не удастся, Абисал принялся выкашивать игроков возле себя, начисто игнорируя танков. Доставалось всем — лекарям, милишникам, неловким стрелкам — Однако 80 человек не просто так считались лучшим рейдовым составом «Барлеоны». Жизнь демона продолжала проседать с завидной стабильностью. третье использованная Абисалом способность, вешало постоянный дебаф, раз в пять секунд снижающий уровень жизни всех игроков на 5%. Вроде ничего смертельного, но оставшимся лекарям пришлось напрячься, чтобы удержать рейда в боеспособном состоянии. «Мне повезло». С моим уровнем атаки и правильным позиционированием я закинул под ноги Абисалу кровавое восстановление, что позволило мне не только наносить довольно внушительный урон, но еще и воровать приличный поток жизни. Из минусов — приходилось держаться неподалеку от демона, рискуя попасть под вертящийся со скоростью пропеллера меч. Но чем дольше мы сражались, тем меньше внимания обращал на меня Абисал. До демона начало доходить, он попал в западню, из которой... Невозможно выбраться. Собственно, это породило четвертую способность нашего противника лечения. Раз в минуту демон угонял по рукоять меч в землю, всасывая через него демоническую силу, что щедро была разлита по локации Баала. остановители каким-то образом прервать это мы не могли, так что оставалось лишь бессильно смотреть, как восстанавливаются 10% жизни твари. Это значительно замедлило прогресс убийства. За эту самую минуту мы едва переваливали отметку в 10%. Однако переваливали, их жизнь обисала хоть и медленно, но уверенно ползла вниз. Момент, когда обисал начал странно мигать, я упустил. Бой длился уже минут 30, и демона опустили до 30% жизни. 17 из 80 явившихся игроков находились в локации Вотчина Баала. И мы едва успевали снижать уровень жизни на 11-12%, прежде чем демон использовал способность лечения. Так что скорость убийства значительно снизилась. Учитывая постоянно сжимающийся купол, Абисал нашел неплохой способ спастись, а использовать ультимативную и риску один я категорически не хотел. Раньше времени светить свое оружие перед игроками Поднебесной нельзя. На арбалет у меня были определенные планы, и убийство простого демона в их число не входило. «Он готов! Защита и воля демона ослабли!» «Ты можешь его покорить, сын мой!» Голос Эйринес, внезапно раздавшийся в моей голове, подсказал, что визуальный эффект предназначался лично для меня. Босс все так же уверенно орудовал мечом, так что мне пришлось приловчиться, чтобы поднырнуть под очередной удар и оказаться непосредственно возле туши твари. Подпрыгнув, пропуская под собой хвост, и тут же пригибаясь, спасаясь от острых крыльев, я глубоко вдохнул и, закрыв глаза, раскрытыми ладонями прикоснулся к телу демона. Началось то, что Бельфигор и Эйринес назвали покорением души. Оружием и защитой выступала наша воля, а победителем мог стать лишь один из нас. О том, что произойдет, возьми, обисал верх, меня тоже предупредили. Я стану послушной марионеткой демона на две недели, после чего мне придется проходить ту же процедуру очистки, что и Эридани. Так что проиграть я никак не мог. «Тебе не победить. Ты слаб. Этот мир подчинится нам». Мы вначале убьем тебя, а потом уничтожим все, что тебе дорого. Майнфелл будет уничтожен. Твои люди вернутся туда, где им и место. Мысли, возникающие в моем сознании, мне не принадлежали. Абисал использовал весь доступный ему арсенал прогиба, пытаясь выбить почву из-под моих ног. Но все это было напрасно. Скорее наоборот, мотивировало не отступать, опираясь на мысли о том, что за мной стоит целый клан социальных жителей. «Если я сейчас проиграю, проиграют и они. Этого допустить было нельзя. И мне оставалось лишь продавливать свою позицию. Ты ничтожен, ты мой раб». Меня никто не обучал покорять демонов, так что я действовал по чистой логике. Раз меня хотели деморализовать, значит, нужно заняться тем же. Потому что здесь главный я, а не какой-то кусок программного кода». Серая зона качнулась и медленно начала поглощать черную кляксу, все больше и больше освобождая белую. Обисал занервничал. Это ощущалось в сумбурных мыслях, возникающих в моей голове. Они повторялись, путались, порой казались нелогичными и все время разбивались о каменную твердь под названием «Моя сила воли». И тогда в ход пошла последняя способность демона. В мире, где мы находились, одна за другой вспыхивали новые темные точки. На помощь Абисалу пришли его прислужники. Эрине сблокировала их появление в обычном мире, но здесь, где воля сражалась с волей, мать оказалась бессильна. С каждой новой точкой клякса Абисала сжималась, становилась все меньше, словно демон отдавал часть своей силы на каждый призыв. Казалось, что победа близка. Оставалось лишь надавить, однако не тут-то было. В белую амебу впились пришлые демоны, принявшись терзать и рвать ее на части. Каждый укус сопровождался неприятными ощущениями, словно ударом тока. Это разрушило мою концентрацию, и серая зона остановилась. Мгновение, и она начала ползти в обратную сторону, увеличивая тьму и закрывая собой свет. Обисал, нащупал возможность победы и принялся воплощать ее в жизнь. Что самое неприятное, я ничего не мог с этим поделать. Пять дополнительных демонов, что окружили меня со всех сторон, полностью переломили ситуацию и не позволяли сосредоточиться даже на мгновение. В какой-то момент я отвлекся от Абисала на ближайшую точку и едва не потерпел сокрушительное поражение. Серая зона принялась поглощать белую кляксу со скоростью экспресса. Я вновь сконцентрировал все внимание на границе между мной и Абисалом, останавливая стремительный забег моего грядущего поражения. Оно казалось неминуемым. Ничего поделать сразу с шестью целями я не мог. Их было слишком много даже для моего, привычного к распределению сознания. Признаться, я запаниковал. Одно дело сражаться с демоном один на один, другое против целой толпы. Мозг судорожно искал выход из ситуации, и с превеликим трудом мне удалось отогнать накатывающий ужас и взглянуть на ситуацию со всех сторон. Темные точки, что явились по мою душу, атаковали только с одной стороны, с той, где находился, обесал. Меня облетали со всех сторон, но атаковали только с одной. Почему? Потому что они не могут жить без своего господина или дело в чем-то другом. Потребовалась вечность, чтобы понять, в чем может быть загвоздка. Порочный знак очищения, что передала мне Эринес для блокировки всех возможных меток, находился в инвентаре. Если смотреть на Кляксу как на проекцию персонажа, то как раз с той стороны, с которой твари отказывались атаковать, и находился мой виртуальный инвентарь. О чем это говорит? О том, что мать защищала меня даже здесь, в непонятном мире теней. И для того, чтобы ее защита была надежной, знак нужно достать. Сработало. Несмотря на то, что как таковых персонажей уже не существовало, операции с сундуком работали прекрасно. Рядом с белой и черными кляксами появилась еще одна, золотая. Явившихся тварей как водой смыло. Работать с предметами сета могли демоны уровня высшего и старше но никак не та мелочевка, что явилась Абисалу на подмогу. Серая зона вновь застыла, чтобы уверенно двинуть в темную сторону, высвобождая белое пространство. Невозможно описать чувство, что меня захватили в эти секунды. обесал не просто паниковал, он словно сошел с ума от близости к опасному предмету. Мне угрожали, меня умоляли, пытались подкупить, вновь угрожали, называли ничтожеством и тут же нарекали повелителем. Сопротивление демона окончательно исчезло, и всю оставшуюся силу он тратил на попытки сохранить свою сущность в Барлеоне. Вот только все это оказалось напрасно. Сдаваться или поддаваться на уговоры никто не собирался. Серая полоса дошла до конца тьмы, замерцала и прыгнула на пять темных точек, что витали поодаль. Мгновение, и пространство взорвалось, возвращая меня в реальный мир. Дело оказалось сделанным. Поздравляем. Вы первые игроки, сумевшие уничтожить высшего демона Абисала в Барлеоне. Вы получаете первые убийства, Абисал тоже смертен. Награда. Весь урон по демонам всегда их поджигает праведным светом, нанося урон в зависимости от уровня и типа демона. Все характеристики плюс 10, уровень плюс 10. Репутация со всеми встреченными фракциями увеличена на 20. Вы получаете пять сущностей инкубов безымянной Данные предметы не являются привязанными к игроку и могут быть переданы или проданы. Вы захватили сущность высшего демона Абисала, приспешника Баала. Предмет привязан к вашему персонажу. Невозможно передать другому игроку. Задание «Таинственные порталы» обновлено. Описание обновления. Вы получили ключ к первому порталу Альтамеды. Пройдите подземелье и уничтожьте источник силы Баала. «Я должна проинформировать об этом своего господина» ничего не предпринимай пока он не даст ответ Азари долго не могла оторвать взгляда от темного камня в моих руках то что я держал в барлеоне существовать не имело права но оно все же существовало алекс герман выполнил свою часть сделки и теперь дело за малым определить насколько Бихань готов рискнуть чтобы остаться номером один среди бессмертных сущность оиса ключ в локацию хранилище баала Личный предмет игрока квален. Награда за уничтожение источника силы Баала. Два божественных предмета плюс 100 уровней. Особенность из-за привязки предмета к бессмертному игроку. Двукратное увеличение бонусного уровня для всех бессмертных игроков, полностью прошедших хранилище Баала. Ограничение. Только для игроков в их первозданной форме. В портал может войти не более 5 игроков. Каждый игрок имеет право взять из хранилища не более двух предметов.